глава 21 восстановительные будни аккуратно уложить здоровенного мужика обратно в кровать оказалось сложнее чем помочь ему сесть к тому же этот самый мужик так и норовил водрузить лапы мне ниже спины и погладить говорю уже кобелина. фух выдохнула я когда наконец управилась и я оказался лежащим и укрытым простыней до подмышек ну ты тяжелый авра идешь «И завтра приду, и послезавтра. Куда ж я денусь? Ты ведь помнишь, что мы в отеле посреди нигде, помнишь, да?» Этьен моргнул, подтверждая. «Хорошо, отдыхай, я пойду спать». А уцуй! с возмущением воскликнул мужчина и даже попытался приподняться. «Какой поцелуй? Каюсь, я растерялась от неожиданного наезда?» «Я ищала, я шоанялся. Оцуй! Я растерянно помолчала, а потом вспомнила. «От же, блин! Сама ведь ляпнула, что если он хорошо позанимается, то я его поцелую». Простимулировала, так сказать. И он честно занимался. «Упс!» что называется. а то де ой о -а А-ка-честно!» Я прыснула от смеха, покачала головой, но подошла и присела на край его постели. «То есть занимался ты не ради себя, чтобы быстрее восстановиться, а ради моего поцелуя?» Еле сдерживая улыбку, спросила его. «Уть-уть», усмехнулся он. А чья-то наглая рука опять поползла мне на талию. «Ну, хорошо. Я всегда держу свое слово». Покачав головой, я наклонилась и легко коснулась поцелуем его губ. «Мне не жалко, в конце концов. Чмокну и все, раз уж обещала». Но у Этьена оказались свои планы на поцелуй. Отстраниться он мне не дал, придержав рукой за спину. Если говорить ему пока удавалось с трудом, язык не слушался, то на целовательную деятельность это не распространялось. И это... Вау! Сама не верю, что сейчас говорю, но целуется он как бог. Вот как-то так. Наконец я соскребла мозги в кучу, оторвалась и, преодолевая сопротивление мужской руки, выпрямилась. Кашлянула смущенно и встала. «Спокойной ночи. Поправляйся». Блондинчик расплылся в улыбке, словно обожравшийся сливок кот, и довольно прищурился. Я же сбежала из лазарета, отошла подальше по коридору, прислонилась к стене и постояла, пытаясь отдышаться и прийти в себя. А потом беззвучно рассмеялась. «Нет, ну каков?» «Кажется, я начинаю понимать всех тех девиц, которые не устояли перед этим прохиндеем». «Хм, а надо ли это мне? В смысле, надо ли мне устоять перед его чарами? Или тоже немного развлечься? Почему нет?» «Курортный роман – вещь неплохая, если всем в удовольствие и никто никого не обманывает. Мужа, жениха и бойфренда у меня нет. Я никому ничего не должна и свободна как птица». Ночью меня впервые, с момента, как я угодила в отель, мучили эротические сны. Фух, вот не было печали и нати. Поутру я снова зашла к нашему болезному. «Агата!» — обрадовался мне Цейлин. «Как хорошо, что ты уже встала и зашла. Я хотел тебя искать». «Что-то случилось?» С тревогой взглянула я на полу сидящего на подушках насупленного Этьена. «Он!» Ткнул в его сторону пальчиком Ариэль. «Он случился. И меня не слушается. А я ему так и сказал, что нажалуюсь на него тебе. Вот. Я негодую». «Я беда». Вполне разборчиво буркнул тот. «А потому что...» Потряс кулачком возмущенный целитель. «Так, стоп, ребята. В чем проблема Ариэль? Он отказывается есть правильную еду, а ему надо». «А какую хочет он?» «Мясо, представляешь? Он требует мяса. А кашу и бульоны есть отказывается». «Ага, вот», — вскинул голову Этьен. «Ну, нормальное желание так-то. Я тоже люблю мясо, что не так?» «Все еще не понимала я». «Агата, но ведь он всего пара дней, как вышел из комы», — всплеснул руками Риэль. «У него пищеварительная система не получала питания сотни лет. Нельзя мясо и вообще любую тяжелую еду». «Ах, вот что!» – дошло до меня. Я подошла к кровати и присела рядом с пациентом. «Ариэль прав. Ты ведь это понимаешь?» Мне достался возмущенный взгляд зеленых глаз. «И не зыркай на меня. Знаешь, как принудительно кормят в моем мире». Тех, у кого с внутренними органами все плохо или они в отключке. Внутривенно. Капельница с раствором питательным. Глюкоза там всякая и прочая фигня. Не знаю, что именно. Или через специальный шланг прямо в пищевод. Но ты-то уже очухался. Чего капризничаешь? А потому что...» Скорчил гримасу и процитировал слова Ариэля «Не хочу кашу. И бульон». Я старался, работал. Уже говорю сегодня раздельно, Мне надо мясо. «Давай так», — подумав, предложила я. «Ты сейчас ешь то, что велит твой лекарь. Послушно и дисциплинированно выполняешь его рекомендации. Но кашу мы для тебя у отеля закажем самую вкусную из всех возможных. Я тебя даже лично покормлю с ложечки, а потом ты получишь мясо. Но совсем чуть-чуть». «На один укус». «Сама покормишь». Оживился больной и расплылся в улыбке. «Агата, но как же?» Забеспокоился Целин. «Мясо ведь...» Арель, ну давай пойдем навстречу человеку, духу, то есть. Ведь ему важно просто почувствовать вкус мяса, его запах, подержать его во рту, пожевать, ощутить упругость волокон и специи. Понимаешь, не надо много». «Совсем чуть-чуть, но так вкусно, чтобы рецепторы были в экстазе». «Хм, ну, если так...» — почесал ухо Ариэль. «Ладно, но специи надо не острые». «Согласен?» — взглянула я на перемен. «Ты меня кормишь кашей, потом хочу кусочек говядины в кисло-сладком соусе. И поцелуй». «А поцелуй-то с какого?» — подняла я брови. «А потому что я сегодня целый час занимался, двигался, чуть снова не умер, ради тебя. Ты обещала, что если я буду молодцом, то поцелуешь». «Ариэль, подтверди, я выполнял все по максимуму и на пределе сил». «Пф», — зафурчал целитель, которому попался капризный пациент, но сдулся и признал факт. «Он хорошо занимался Агата. Феликс приходил и помогал нам». Ладно тогда, мне не удалось сдержать улыбку, но поцелуй короткий. Где каша? Ты какую любишь и какую можно? Я так понимаю, поменьше соли и сахара и молока немного, так? Сахар можно и молоко тоже, шоколад и орехи пока нельзя. Ясненько, можно нам завтрак для Этьена, озвучила я заказ отелю. На коленях у пациента тут же возник маленький столик с тарелкой. Каша была чем-то похожа на манную, но розовая и пахла ванилью. «Можно попробовать?» – спросила я. «Пробуй». Не сводя с меня глаз, разрешила Тьен. Я подцепила чуть-чуть ложкой и аккуратно забрала губами. «Ммм, а вкусно!» Я такое блюдо раньше не пробовала. Я тоже хочу потом ее на завтрак, только мне еще орешков и изюма». «А можно чистую ложку?» На столике тут же появилось требуемое. «Нет, не надо. Я хочу этой, той, с которой ты только что пробовала», заявил Этьен. «Но я же...» «Ой, я не могу на это смотреть», всплеснул ручками целитель, стоявший рядом с кроватью. «Агата, покорми его уже, а то я... я его стукну. Вот...» Я прыснула от смеха, а Ариэль убежала из лазарета. «Наверное, пошел делиться возмущением с Феликсом». «Ну что, открывай рот». «Ложечка за маму!» Я зачерпнула кашу и поднесла ложку Карту духа. «Не-а, все ложечки за тебя». Он с удовольствием слопал все, что было в тарелке, попутно отвешивая мне комплименты и рассказывая, какая я чудесная. Я посмеивалась, но флирт поддерживала. «А чего нет?» Если два взрослых человека принимают условия игры, это ведь прекрасно. Никаких ложных надежд и ожиданий. Чётко понимаешь, чего ждать. А от этого блондинистого прохиндея можно ждать только и исключительно головокружительного романа, бурного секса, много флирта и веселья. В качестве спутника жизни такие, как он, не годятся. Но, учитывая мою работу, замуж я в ближайшие годы всё равно не смогу выйти. Семья мне не светит. «Мясо! Где мое мясо?» – плотоядно облизнулся Этьен, в последнюю ложку каши. «Отель, будь добр. Вкусненько, но чуть-чуть. Только чтобы порадовать вкусовые рецепторы». Опустевшая тарелка исчезла, вместо нее появилось фарфоровое блюдце. В центре высился кусочек обжаренного и политого соусом мяса. Был этот кусочек размером с наперсток, и пах умопомрачительно. Я аж сама захотела попробовать. м застонал от предвкушения мужчина. Ну же, милая, не томи. Фыркнув, я наколола нанопорцию порцию мяса на вилку и поднесла к его губам. Только не вздумай сразу глотать. Насладись вкусом по максимуму. Ох, не могу, чувак определенно умеет жить и наслаждаться каждым мгновением, каждым кусочком, каждым действием. Потрясающий навык. Этиен так вкусно жевал эту несчастную микроскопическую, разрешенную ему дозу мяса, что я аж загляделась. Он стонал от удовольствия, наслаждался вкусом и запахом и выдыхал аромат специи закатывал глаза. Настоящий аттракцион. Божественно. Проглотив и облизнувшись, издал он еще один долгий стон и заглянул в тарелку. Увы, там уже было пусто. Воды? С улыбкой спросила я. Воды, вздохнул он. Напоила, что уж теперь, расподрядилась сиделкой на время кормления. Спасибо. Я сыт и почти счастлив. Расплылся Рауль в улыбочке и подмигнул. — Почти. Сейчас ты подаришь мне поцелуй, и я окончательно впаду в восторженное состояние. — Маленький короткий поцелуйчик, — напомнила я. — Ну иди же скорее ко мне, мое солнышко. Вытянул он губы трубочкой и зачмокл. Я не выдержала и расхохоталась. Даже ругаться на него не получается. — Ну, это... Коротким и маленьким поцелуй не вышел. Я не виновата, оно само как-то. Увлеклись мы, скажем так. А потом я все же сбежала в столовую, где, посмеиваясь, съела свой завтрак в компании Феликса. Филиур посидел со мной немного, рассказал последние новости, что он помогал восстанавливать физическую форму и тену. И ушел спать. Когда я позднее снова заглянула в лазарет, пациент спал. Арель шепотом мне пояснил, что специально погружает того в сон лечебный, и что завтра нужно будет вставать на ноги и пытаться ходить по палате. Пора. И новый день, и снова визит к духу перемен. Эфир пока молчал, никуда мчаться не требовалось, поэтому я сосредоточила внимание на нашем единственном постояльце. Утро доброго всем не спящим, поприветствовала я всю честную компанию, войдя в лазарет. «Ты ж моя радость!» — обрадовался мне пациент Ариэля. Сидел этот самый пациент в постели уже вполне уверенно. Светил голым торсом с редкой порослью светлых волос на груди. «А вот кубики надо восстанавливать», — задумчиво обронила я невпопад. «Какие кубики?» — изумленно моргнул блондинчик. «Игральные кубики? А зачем они нам?» — удивленно спросил маленький Цейлин. И лишь флегматичный филиур промолчал, только прищурил желтые глазищи. «На животе», — пояснила я. Подошла и совершенно нагло и бесцеремонно прикоснулась указательным пальцем к верхним двум остаткам былой роскоши. Кубики таки были, когда-то давно. Этиен вздрогнул и поежился, но быстро опомнился. Моментально завладел моей ладушкой и прижал ее к своему пузу. «Ну ладно, ладно». Пузо — это когда жирненькая и выпирающее, а тут плоские живот, но ослабивший от долгого пассивного состояния. «Надо качать пресс», — заявила я ему. «Надо», — согласился Этьен, заглянув мне снизу вверх в глаза. «Ты ведь мне поможешь восстановить форму?» «Я могу позаниматься с тобой йогой». «Собака мордой вниз?» — расплылся он в лукавой улыбке. «И это тоже». «А давай еще кошечку. У тебя такая аппетитная попка, когда ты...» Я не дала ему договорить, свободной рукой отвесила невесомый подзатыльник. «Не пошли». «И в мыслях не было». Воскликнул он, сверкая глазами. «Ты такая аппетитная, съел бы». «Кстати, о завтраке». Перевела я тему и освободила свою руку из плена. «Кто хочет есть?» «Я? Ты меня покормишь?» Ариэль закатил глаза и покачал головой. Малыш Целин не одобрял пошловатую и неугомонную натуру Итьена. Феликсу было все равно. По-моему, Филюра вообще ничего не злило и не раздражало. Он никогда не проявлял эмоций. Даже того, вторгшегося в отель пирата, он уничтожил тихо и спокойно, словно таракана. Был таракан и нет таракана. Был пират и нет пирата. Вот и сейчас он никак не реагировал на бурный флирт духа перемен. «Нет, не покормлю. Во-первых, у тебя уже прекрасно работают конечности и язык. Последний вообще без костей. Во-вторых, тебе надо двигаться. Предлагаю всем переместиться за стол и позавтракать нормально. Арели ему можно?» «Не-не-не, солнышко мое огненное, я совсем слабенький. Смотри, какие ручки вялые». Изобразил Рауль вялость рук. «Угу. Ты непременно должна меня покормить и поцеловать, иначе я совсем не выздоровею». «Бедненький», — цокнула я языком. «То есть ты не сможешь встать с постели, посидеть со мной рядом за столом и составить мне компанию за завтраком, а потом не сможешь позаниматься йогой?» «Почему не смогу?» «Ну, у тебя даже руки не поднимаются. Какая уж тут йога? Лежи отдыхай». «Ариэль, ты его снова усыпишь, да?» «Жалко, конечно, я думала, что ему сегодня значительно лучше. Хотела принести свой ноутбук, фильм включить какой-нибудь». «Шантажистка!» Надулся, поджав губы Итьен. «Бессовестная, но невероятно очаровательная шантажистка. Вот если бы я тебя так сильно не любил...» то обиделся бы ужасно и страшно. И было бы тебе грустно и несчастно без меня, такого веселого и милого. Но, едва сдерживая смех, вопросительно протянула я. Но я на тебя обижаться не умею. Вот сейчас как встану, голый совсем, как увидишь ты меня, прекрасного и обнаженного, так и все. Я не выдержала и расхохоталась. Ну, невозможный тип. Абсолютно невозможный. Ариэль хихикал в кулачок, но помалкивал. Он уже понял характер Этьена. И то, что тот просто не может ни флиртовать и ни подкатывать. Но всерьез воспринимать это совершенно не получалось. Напротив, было весело и мило. Эдакая доза чуть пошловатых, но приятных комплиментов. Исключительно полезна для настроения и женской самооценки. Ох утерла я выступившие от смеха слезы. «Не надо вставать совсем голым, Этьен. Сейчас мы придумаем тебе набедренную повязку и хитон. Отель, миленький, выдай нам, пожалуйста, мягкую узкую полосу ткани какой-то поясок или широкий мягкий шнурок. Это вниз. И отрез для временной хламиды или хитона. Ну и к ним пару булавок и ремень». На кровати рядом с мужчиной тут же возникло требуемое. Тот озадаченно взял в руки мягкий пояс шириной сантиметра три и батистовый отрез ткани. Повертел и отложил. Потом потянул и пощупал большой кусок более плотного, шелковистого даже на вид полотна и кожаный ремень с серебряной пряжкой. «И что с этим делать?» «Ариэль, Этьен, я вам сейчас объясню и все покажу». «Потом выйду, а вы сделаете это на теле, хорошо?» «Ты ж моя радость!» «И что же, даже не поможешь мне?» Я не стала реагировать, а, вытащив из-под спины пациента подушку, взбила ее, замяла углы, сделав ножки и талию и показала, как традиционно повязывают набедренную повязку индийские йоги. Через минуту подушка лежала в этой самой набедренной повязке. «Так» а потом верхнее одеяние смотрите вот так. Из второго большого куска ткани я соорудила хитон, соединила края на плечах и стянула талию подушки широким ремнем. «Этьен, вот так заматывайся. Тебе придется пока обходиться без нормальной одежды. Но мы что-нибудь придумаем, как только ты оправишься настолько, чтобы выходить из отеля. Перенесемся куда-то, где купим тебе необходимые вещи и обувь. Как управишься, позовите меня». «Или сразу в столовую придете?» «В столовую придем», — задумчиво отозвался мужчина, рассматривая принарядившуюся подушку. «А можно красное?» «Что?» — не поняла я. «Можно хитон красного цвета? Я буду как варвар и император. О, а еще золотом расшить, чтоб красиво, и драгоценными камнями». «Я буду неотразим. Ты не устоишь, радость моя!» «Гуманоидам плохо. Филюрам ткани не нужны красивыми быть, чтобы...» Глубокомысленно выдал Феликс, а Ариэль прыснул от смеха. Я фыркнула и вышла из лазарета.